Опять дерево решений. Но в воскресенье информации оказалось еще больше. На столе его ждала сделанная Еленой распечатка заказов железнодорожных билетов, сделанных на адрес парк Паркштрассе 3 в прошлом году. Так и есть. Два билета туда и обратно на Дарэнензиштадт перед самым Рождеством. Как раз тогда, когда на свою последнюю рыбалку ездил несчастный Фридрих Хиршбюль. Но это никакая не сладкая парочка. Один билет с ночевкой, а другой нет. Туда утренним, а обратно вечерним поездом. Значит, это не шулер с мальчиком ездили в казино отыгрываться. А чиновник, если он упал на рельсы во время скопления на вокзале народа, уезжал дневным. Подожди. Давай начнем с главного. Петрович взял чистый лист бумаги и карандаш. На меня в клубе есть компромат. Квадратик наверху это я. Широкий круг пониже это клуб. Тонкая сплошная стрелка от круга к квадрату металлургический завод. Толстая сплошная племянница. Тонкая прерывистая шляпный салон. Задача найти компромат на клуб, точнее, на председателя. Он нарисовал маленький круг в правом верхнем углу и украсил его черно-белым белым юнион-джеком. Юнион-Джек обиходное название флага Великобритании. Гай Фокс в Англии. И тут же поставил рядом знак вопроса. Нет, он может быть здесь, в столице. Да, у него есть, как сказал Оля Лялукоя, доверенное лицо. Но председатель может скрываться и в самом клубе. И Петрович Нарисовал в центре большого круга маленький круг. Кто из них? Петрович стал рисовать под широким кругом квадраты. Сказочник, шулер, гусь или священник? Грамилу немую мою их остессу в счет не берем. Пусть они побудут. Аудитор нарисовал еще три квадратика пока сбоку. Аудитор стал задумчиво выводить в первом квадрате зонтик. Секретарь Нет, слишком и слишком нездержен. Ставим крест. Так, во втором квадрате пики. Шулер? Нет, развинченный паяц. Ставим крест. Нарисовав в третьем квадрате гусиный клюв, он тут же поставил на нем жирный крест. Психиатр слишком самонадеян и слишком откровенен. В квадрат священника крест просился по определению. Но аудитор остановился. Добродушный вид еще ничего не значит. Теперь сам клуб. Вспомнив поднятую бровь, Петрович вывел ее в центре маленького круга. Получилась не бровь, а какая-то гусеница. Петрович усмехнулся случайному совпадению. Конечно, гусеница, превращающаяся в бабочку, мертвую голову. Актер, меняющий образы. Да, тот режиссер был прав. Штивенсон неразделим. Доктор Джекил и мистер Хайд. Петрович взял ластик, стер гусеницу и нарисовал череп. Гай Фокс может быть членом клуба, гримироваться, кататься шулером по девочкам, ходить на исповедь к священнику и за советом стреляться перед зеркалом к психиатру. В гриме он может спокойно подписать и договору секретаря. Стоп. И аудитор стал рисовать сбоку четвёртый квадратик. Ты забыл юриста. Если Гай Фокс прячется в клубе, то он еще встречается при подготовке договора с юристом для проверки наличия объектов завещания. Нет, не сходится. Секретарь говорит, что почти не сталкивается с членами клуба. Но не нерешающийся на самоубийство в течение долгих лет такой член клуба не может не привлечь к себе внимания. Значит, секретарь знает, кто такой Гай Фокс. Это должен знать и юрист. Подожди. Юристов же периодически увольняют. Значит, кроме секретаря, отследить время членства по бумагам в клубе не может никто. Но не обратить внимание на тут аудитор ухмыльнулся. Такого долгожителя невозможно. Значит, знать или по крайней мере догадываться о Гае Фоксе могут и все остальные работники клуба. Нет, председатель не может действовать так небрежно. Надо менять облик. Конечно, если он бывший актер, то он записывается в одном облике в клуб, потом выходит из него и записывается заново, но уже в новом облике. Да, это похоже на правду. Нет самоубийства, нет и описи наследуемого имущества. Записался в клуб посмотрел, как идут дела, как работает его персонал, а затем выписался. И концы в воду. Концы в воду. Концы в воду. Актер. Как там в рецензии? Много театральности? Он вспомнил про совпадение дат смерти таинственного утопленника Ганса Бауэра и увольнение первого юриста. Аудитор порылся в бумагах Что там Люблёна нашла в первый раз? Тела не нашли, никаких данных не в полиции. У нас в стране десятки тысяч Гансов Бауэров. Не даже в системе социальной защиты, только пальто на берегу и предсмертная записка. Его вдруг осенило. Ну, конечно, Ганс Бауэр. Оля Лукое, когда они ехали в машине из прихода, так и сказал. При чтении договора несколько раз поднимал бровь. Записался в клуб, проинспектировал его, приехал на озеро в Рейнензештадт, написал записку, положил на гальку пальто и уехал, а юриста уволил. На всякий случай. Юристы, они же и после расторжения договора обязаны хранить тайну клиента, так что действительно концы в воду. В прямом смысле, очень театрально. Давай сделаем перерыв. Петрович подошел к бару и налил себе виски. Уселся в кресло, задрал ноги на стол и закурил шаком. Гей Фокс, а ты оказывается любитель дешевых эффектов. Аудитору вдруг вспомнилась первая поездка в трамвае в клуб и старый в матросском бушлате библиофил. Реминисценция загримированного Шерлока Холмса из рассказа Пустой дом. Гай Фокс. Неужели это тоже был ты? Хотел со мной таким образом лично познакомиться. Так, хватит. Во-первых, ты с подачи тетушки слишком увлекся этой, честно скажем, не очень правдоподобной версией о бывшем актёре. Во-вторых, это тебя никак не приближает к твоей главной цели компромату на клуб и на председателя. И в этот момент раздался телефонный звонок. Кто это ещё может быть в воскресенье? Петрович поднял трубку и услышал на том конце радостный голос. Херман. Я так и знал, что ты на работе. Раз ты всю неделю торчишь у клиента, то текучкой тебе остается заниматься только в выходные. Слушай, я только что говорил с нашим однокашником. Он сразу сказал да, но у них тоже строгие правила. Он мне и сказал: если Петрович завтра пришлет мне от имени своей аудиторской фирмы официальный запрос, Я также официально ему и отвечу, напрямую, но ближе к концу недели. Информация наверняка под рукой, но я не хочу, чтобы начальство обратило внимание, с каким служебным рвением я моментально отвечаю на запросы какой-то, он так и сказал, пусть Петрович только не обижается иностранной аудиторской фирмы. Записываешь? И Херман стал диктовать номер факса. Петрович даже не знал, как поблагодарить Германа. И поэтому спросил: "Как моя прекрасная леди?" "Великолепно. Жена так мне и особенно тебе благодарна за наш незатянувшийся ужин. Она в восторге от Одри Хёбберн, а я от Рекса Харрисона, но особенно от Стэнли Холлоуэя. Он там играет роль Альфреда Дудлитла, отца Элизы. Его песенка удачи просто шедевр. И в который раз убеждаешься, английская школа актерского искусства самые сильные в мире. Они же все, ещё и Бернхариссон и, и Холловой, английские актеры. — "Знал бы ты, дорогой", слушая Хермана, подумал Петрович, что я сейчас как раз занимаюсь именно английской школой актерского мастерства. Наконец ему удалось вставить: "Я завтра посижу утром в библиотеке часиков до 11, а потом внутренним переходом к вам в департамент. Закажи мне пропуск на ту проходную". Отлично, секретарша к этому времени все подберет, а я как раз вернусь с летучки. Друзья распрощались до завтра, и аудитор вернулся к своему дереву решений. Так, Гай Фокс, через неделю я буду знать, чем занимается твой фонд на острове Мэн. Петрович взял красно-синий карандаш и принялся раскрашивать на рисунке английский флаг. Закончив раскраску, аудитор взял чистый лист бумаги и стал составлять перечень завтрашних тем. Библиотека, история в Ириете. И тут же задумался. Четверть часа в картотеке, заказ, полчаса на ожидание книги. Это вряд ли что-нибудь редкое из фондов, так что за полчаса они мне наверняка подберут нужную книгу. Полчаса на саму книгу. Да как раз к 11 я освобожусь но тут же сказалась многолетняя профессиональная привычка делать столько и еще полстолько если я иду в библиотеку что то можно еще посмотреть петрович стал копаться в памяти история хозяйственного права где-то мы тебя касались в последние дни он вдруг вспомнил разговор со шнайдером майор рад конечно Порядок наследования в этой несчастной семье по старшинству. И тут его словно ударило по голове. Нет, это он сам себя ударил по лбу. Как ты, любитель эпохи крестовых походов, мог такое забыть? Тяжба Генриха VI со знатью наследование короны в обмен на снятие запрета на наследование Майората дочерями. Генрих VI, король Германии с 1169 года, император Священной Римской империи с 1191 года и король Сицилии с 1194 года. Бедная Кристина, подумал он, подбегая к книжной полке и открывая Лависа и Рамбо. Вот где зарыт твой мотив убийства. После смерти племянника ты наследница семейного имущества. Нет, Кристину надо выручать. Он вернулся к столу и добавил в список: "История Майората. Надо искать случаи запрета наследования дочерями. В Англии же что-то было. Если дочь не замужем, то ее наследование означало риск ухода имущества из семьи после замужества. Интересно, замужем ли Кристина за своим Жакеем? А почему в Англии? Вот что нам надо посмотреть". И он вывел на бумаге «История нашего дворянства. Посмотрим, как наследование происходило в их семье в прошлые эпохи и в семьях по соседству тоже. Он опять закурил и сделал глоток виски. Если прецедент запрета на наследование майорат дочерями существует, то это сразу создает мотив убийства племянника дядей. Если, конечно, у этого клептомана хороший адвокат специалист по общему праву, который мог бы доказать состоятельность такого прецедента и обоснованность претензий своего клиента на наследство. Правда, это не снимает подозрений с Кристины и ее Жакея, поскольку они наверняка не имеют понятия об общем праве, но ставит под подозрение и брата. Общее право. Давай-ка пойдем напечатаем запрос в Англию и оставим его на понедельник Любляне. Пусть отправит факсом. Он вышел в приемную, сел за стол секретарши, снял с пишущей машинки чехол, достал из верхнего ящика стола бланк Петрович Analytics и вставил лист в машинку. Как бы повежливее по-английски написать? В Министерство юстиции правительства Ее Величества. Уважаемые господа, В связи с проверкой хозяйственной деятельности некоммерческой организации, созданной благотворительным фондом с юридическим адресом на острове Ман, прошу вас предоставить нам регистрационную информацию о данном фонде. Год, точный юридический адрес, основные виды деятельности и Завтрашнее число, подпись, записка Любляне. А теперь вернемся к завтрашнему плану. После библиотеки переговорная Хермана и документы из архива. Фридрих Хиршбель, что ты там мог искать? И кто тебя из клуба провожал на твою последнюю рыбалку? А если это были не просто проводы. Сейчас его так и подмывало отменить завтрашнюю библиотеку, чтобы прийти в клуб и задать вопрос старому сказочнику. Скажите, а кто ездил в Рейнландзештат перед Рождеством? не увидеть его расширяющийся от тревоги глаза нет эти эмоции уже от виски. что-то ты под них много нафантазировал давай отложим на время дерево решений спешить нельзя пусть оля лукуе пока спит спокойно посмотрим что расскажут библиотека архив и что нам сообщит министерство юстиции и правительство Ее величества он вернулся к рисунку Здесь еще много пустых квадратов. Продолжается игра в темную, и не время предъявлять свои козыри.